Эпилог. Берлин. моабит Ноябрь 2005 года. Вот уже 6 лет он жил в моабите Задний двор, первый этаж, 38 квадратных метров. Он делил свое обиталище с кучей рыжих и черных тараканов, а также крыс, которые пожирали его кухонные отбросы, а в остальном вели себя крайне сдержанно, очевидно, не будучи заинтересованными, ставить под угрозу столь удобное содружество. Лишь ночью он время от времени слышал, как пищали крысы, набрасываясь на еду и ссорясь между собой. Он слушал этот писк с удовольствием, воспринимая его как утешение, что он, по крайней мере, не один. С тех пор, как он жил в Муабите, он еще ни разу не убирал в квартире, не наводил там порядок, не выбрасывал прочитанные газеты, не бросал пустые пивные бутылки в контейнер и не относил в мусорный ящик старой упаковки из-под пиццы. За это время хаос вышел из-под контроля. В буквальном смысле слова накопился выше головы, и он уже ничего не мог в этом изменить. Слой, состоящий из мусора и его вещей, устилал полквартиры, достигая полуметровой толщины, и он мог лишь попытаться хотя бы запомнить места, где были зарыты самые важные вещи. У него была крыша над головой. Не более того. И иногда этой мысли было достаточно, чтобы почувствовать легкое подобие удовлетворения. Когда он выходил из дому, то приветливо здоровался со всеми. И с ним тоже приветливо здоровались. Но он ни с кем не разговаривал, поэтому его никто не знал. Никто ничего не знал о его прошлом, о его судьбе. Он был спокойным, приятным квартиросъёмщиком с редкими седыми волосами. Он выглядел как 70-летний старик, хотя на самом деле... Ему было всего 54 года. В доме его уважали, потому что он не устраивал пьянок, не слушал громкую музыку и не забивал мусором контейнеры. Он тщательно следил за тем, чтобы гардины на окнах были всегда закрыты. Никто не должен был видеть, куда девался мусор, от которого он избавлял сообщество жильцов. Если он и любил что-нибудь на этом свете по-настоящему, то только свою работу». Уже три года он работал уборщиком в Ландгерихте, в Суде Земли, и был самым чистоплодным, самым приличным, самым основательным и самым надежным среди своих коллег. Он любил ходить через высокий вестибюль, в котором всегда царила приятная прохлада. Он наслаждался звуком своих шагов ранним утром, когда кроме уборщиков в Суде никого не было. Огромное помещение с высокими колоннами. Галерея, где у него кружилась голова, когда он смотрел вниз, на вход. Широкая лестница с необычно низкими ступеньками, по которой можно было подниматься бегом. У него было чувство, что ему позволено работать в священном месте, и это давало ощущение свободы. Он любил длинные коридоры, полы которых пахли воском и на которых при каждом шаге попискивали резиновые подошвы его обуви. Он не мог себе представить более прекрасной работы, чем водить влажной тряпкой под полированным до блеска столам в залах заседаний, и для него, настоящим счастьем, было все же где-нибудь найти пыльный угол. Он тщательно контролировал каждое сиденье, каждый пульт и добросовестно сдавал вахтеру каждый забытый документ, каждую шариковую ручку, каждую зажигалку, даже бумажные носовые платки и наполовину пустые пачки сигарет. И пока он был в суде и буквально впитывал в себя запах моющих средств, он забывал свою вонючую, забитую мусором квартиру, в которой ему было нечем заняться, кроме как дремать и ждать следующего рабочего дня. Он называл себя Питом. На Пита всегда можно было положиться на все сто процентов. Он был хорошим приятелем, однако никогда не ходил с коллегами пропустить парюмочки по после работы. И никто из его коллег в суде не знал, где он живет и никто не имел ни малейшего представления о том, кем он был в действительности. Этим утром все было иначе. Крысы испуганно разбежались и попрятались за горой подушек, когда он в 4 часа утра скатился с кушетки, чтобы не торопясь найти свою белую рубашку. Он точно знал, что у него есть еще одна, ни разу не надетая и в пластиковой упаковке. Это был рождественский подарок его жены, умершей 18 лет назад. Его фигура вряд ли изменилась, скорее он даже похудел с тех пор, как стал пить меньше пива, потому что она много у него просто не хватало денег. Все эти годы у него не было повода надеть белую рубашку, но сегодня он должен быть в ней. Непременно. Он нашел ее в половине шестого, в самом низу стеллажа, верхние ячейки которого уже давно были сломаны. Было сложно и трудно разбирать стеллаж, чтобы добраться до самого низа. Это увеличило высоту мусора почти на метр, но все же это ему удалось. Когда он надел новую с иголочки рубашку, то почувствовал, как в нем поднимается энергия, которая, словно теплая река, вливается в его усталое тело. Такого окрыляющего чувства у него не было уже много лет. Он едва мог дождаться, когда уже можно будет идти на работу. Если все пойдет хорошо, то сегодняшний день самые важные в его полной лишении жизни. Уголовный суд Марайке била нервная дрожь в первый день судебного процесса против Альфреда Фишера, урожденного Хайнриха, он же Энрико Пескоторе, убийца ее приемного сына Яна. Ян после спасения из замурованного дома не вышел из комы и пять дней спустя умер в больнице Монте-Варке. Марайке пыталась заглушить боль работой, и помогала, как только могла, в расследованиях, которые вели ее итальянские коллеги. В Каза а также в Лароче, были вскрыты бассейны и найдены трупы Филиппо и Марку. Во всех семи случаях убийств было проведено сравнение следов ДНК с ДНК Энрико, известного также как Альфред Фишер. Сомнений в том, что он был убийцей детей, больше не оставалось. Была доказана также принадлежность зубов всех жертв. В то время как Марайки изо всех сил работала над процессом, Бетина впала в глубокую депрессию, глушила отчаяние все более сильными медикаментами и уже несколько месяцев была нетрудоспособной. И хотя она вместе с Марайки должна была свидетельствовать перед судом, ее психическое состояние было настолько нестабильным, что ее присутствие на процессе стало невозможным. Марайки много раз в день звонила ей, постоянно живя в страхе, что Бетина когда-нибудь поддастся внутреннему давлению и совершит что-то необдуманное. В это утро, за несколько минут до начала процесса, Марайки ходила взад-вперед по коридору суда, крепко прижимая мобильный телефон к уху и пытаясь подбодрить подругу. — Альфред получит заслуженную кару, — объясняла она в тысячный раз. — Это совершенно точно. Цепочка доказательств была без единого изъяна. Альфред признался в всадеянным, хотя я не испытывал ни малейшего раскаяния. Хотя наказание Альфреда не вернет к жизни никого из детей, но, по крайней мере, можно быть уверенным, что он больше не причинит вреда ни одному ребенку. До открытия зала оставалось еще двадцать минут. Но уже сейчас все больше и больше людей собиралось в коридоре и ожидало перед пока еще закрытой дверью. Поэтому Марайки не обратила особого внимания на уборщика в зеленом халате, который, опустив голову, медленными привычными движениями, водил швабры по покрытому линолеумом полу. Правда, в какой-то момент она задала себе вопрос, не глупо ли вытирать пол в то время, когда столько людей ходит по коридору. Но сразу же отбросила эту мысль. Пит посмотрел на часы. Он убрал принадлежности уборщиков в маленькое, предусмотренное для этого помещение, снял халат и пошел к входной двери в зал судебных заседаний. Перед дверью стоял охранник службы безопасности Кобар, которого Пит знал уже несколько лет. Пит приветливо поздоровался с ним. Что это с тобой? спросил Кобер, намекая на необычный праздничный вид Пита. У тебя что, день рождения? Не, улыбнулся Пит. Просто я закончил работу, а это дело заинтересовало меня. Не могу же я сесть там в халате. Что правда, то правда, сказал Кобер, но потерпи еще немного. «Десять минут, я открою зал!» Постепенно перед залом собрались представители прессы и телевидения. Анна Голомбек, отец Даниэля Доли и комиссар Карстен Швирс давали короткие интервью для телеканалов Set 1 и RTL. Лишь марайки незаметно для прессы удалилась в конец коридора, чтобы без помех говорить по телефону с Бетиной, которая не переставала плакать. Через несколько минут Кобер открыл зал. Питт был первым, кого охранники обыскали и проверили на металлоискателе. Потом он вошел в зал и сел с правой стороны у окна, прямо возле батареи и огнетушителя. Марайкия закончила безуспешный телефонный разговор, потому что бетина все еще плакала, и одно из последних вошла в зал. Она заняла место в правой стороне зала, рядом с адвокатом Мертенсом, который отвечал за дополнительные иски по делам возбужденным прокурором. Зал судебных заседаний, 17-А. Марайке коротко кивнула Анне Голомбек, которая уже заняла свое место. Анна тоже выступала с дополнительным иском и сидела чуть дальше. Контакт между Марайкой и Анной за прошедшие три месяца не оборвался. Анна вернулась к мужу в шлезви Гольдштейн и уже давно пыталась продать Валле коронату. Но даже такому ловкому маклеру, как Каю, пока что это не удалось. Слишком свежими были воспоминания о случившемся. Никто не хотел покупать дом, в котором был убит ребенок. Марайки знала, что она снова беременна и рада будущему ребенку. Когда вели обвиняемого, в зале стало тихо. Альфред шел с высоко поднятой головой. Он не пытался прятать лицо. Наоборот, заметно наслаждался вниманием к своей особе. Но вид у него был бледный. Из-за длительного пребывания в следственной тюрьме он потерял здоровый коричневый загар и выглядел старше своих лет. Лишь его самоуверенность казалась несгибаемой. Когда были выяснены его личные данные, и прокурор начал зачитывать длинное на нескольких страницах обвинение, Альфред расслабленно откинулся на своем стуле. Марайки, не отрываясь, смотрела в его холодные голубые глаза и даже выдержала, когда он ответил на ее взгляд самодовольной улыбкой. Этот процесс и осуждение серийного убийцы могли бы стать самым большим триумфом всей ее карьеры в качестве комиссара полиции. Но сейчас перед судом говорилось о ее самом большом личном поражении. В конечном итоге победителем стал он, убив и ее сына. В последнем ряду для зрителей сидела Карла. На ней была широкая шерстяная накидка, и она, кроме того, прикрывала лицо шерстяным шарфом, так что были видны лишь глаза. Никто в суде с ней не разговаривал, и она была уверена, что Альфред даже не подозревает, что она здесь. Она знала, что то, что говорит прокурор, правда, но, тем не менее, не могла поверить в это. Когда-то он был ее Альфредом, ради которого она оставила все, и с которым прожила 14 лет. Мужчина с ласковым голосом, который любил природу, который мог радоваться тому, как светятся светлячки, и часами смотреть в небо, узнавая в меняющихся грудах облаков всякие фигуры, которые выдумывал разные истории Марайки с трудом слушала когда зачитывали обвинения она знала все подробности в ее воображении сотни раз повторялись страдания детей и страшная смерть яна и она старалась не прислушиваться а думать о чем-нибудь другом. если ей придется еще раз пережить все по минутам, то она не дотянет до конца процесса. она окинула взглядом зал для зрителей. Многие лица были ей знакомы. Отец Даниэля Доля казался в высшей степени сосредоточенным. Он избегал смотреть на Альфреда и читал какой-то акт. Лицо Анны было непроницаемым. Она не удостоила Альфреда ни одним взглядом и лишь время от времени крутила обручальное кольцо на пальце правой руки. Здесь были родители Флориана Гартвига, которые все время держались за руки. Рядом с батареей отопления Сидел человек, который показался ей знакомым, но она при всем желании не могла вспомнить, откуда его знает. Он закинул ногу за ногу и оперся головой на руку, поэтому она не могла рассмотреть его лица. Марайки снова и снова посматривала на этого мужчину. Когда прокурор заговорил о Беньямине, он шевельнулся и внимательно посмотрел на обвиняемого. И в этот миг она узнала его. Это был Петр Вагнер, отец Беньямина. Когда прокурор стал говорить о Феликсе Голомбаке, Марайкия заметила, как рука Петра Вагнера скользнула загнетушитель. Он что-то оттуда вытащил и моментально спрятал в карман пиджака. Марайкия затаила дыхание. Она знала, что сейчас у Петра в кармане. Она не просто предполагала, а была в этом уверена почти на сто процентов. Но она ничего не сделала. Она осталась сидеть на месте и больше не спускала с Петра Вагнера глаз. Петра вел глазами зал, оценивая, действительно ли никто ничего не заметил, и на какую-то долю секунды их взгляды встретились. Петр Вагнер узнал комиссара Марайки Косвик. Ее пристальный взгляд нервировал его. Он подумал, не наблюдала ли она за ним все это время. Но потом на его губах появилась какая-то тень, лишь подобие улыбки. Петр Вагнер расслабился и коротко улыбнулся в ответ. Если бы она что-то заметила, то уже давно что-нибудь предприняла. Петр Вагнер снова сосредоточился на Альфреде. Он подождал еще две минуты. Потом встал и пошел к выходу. У Марайки на лбу выступил холодный пот. Петр проходил недалеко, почти рядом с ней. Было очень легко предотвратить то, что он намеревался сделать. На сотую долю секунды она даже подумала об этом. Петер Вагнер прошел мимо скамьи подсудимых, потом повернулся. В руке у него был пистолет. Он сделал два шага к Альфреду и, пока целился, смотрел в его прозрачное, как стекло, бледно-голубые глаза, которые не хотели верить тому, что видели. Он попал Альфреду точно в середину лба. Сабина Тислер. Похититель детей. Роман читал Олег Булдаков